Всю последующую неделю Айван все больше склонялся к тому, что бездействие – прекрасный способ решения проблем. Десплин загружал его на работе не более обычного, никаких реальных кризисов в оперативном отделе не случилось, а надуманные Айвана не волновали, хоть он и получил определенное удовольствие, подбирая язвительные ответы на письма. По утрам Тэш продолжала свои языковые студии или игры, как она их по-прежнему называла, А днем они с Риш, ради разнообразия, ездили к матушке кости что было особо приятно. Оттуда они возвращались с домашним заданием по кулинарии. Айван тайком распустил форменный ремень на одну дырочку. Байерли продолжал почти каждый вечер уводить Риш с собой, и против этой благотворительности Айван ничего возразить не мог. Создание ночи, как он прозвал эту парочку, могли вернуться домой когда угодно. Айван был не против. Лишь Бариш входило тихо, но вот столкнуться за завтраком с Байерли ему совершенно не понравилось. Айван только-только успел, не присаживаясь, проглотить свою порцию утренних хлопьев, прежде чем отбыть на работу в генштаб, как полуодетый Байерли, в рубашке и без пиджака, хотя с глазами немного менее мутными, чем обычно, заметил, прихлебывая чай. «Прошлым вечером я услышал кое-что интересное про вас, Стэш. «От Джона Фаркереса, прикинь? Это младший братец графини Фарбреттон, ну, помнишь?» Айвен нахмурился. «Хорошо, что Тэш еще спит, не услышит никаких мерзостей. Как его занесло на одну вечеринку с тобой! Эй, не все места, где я бываю, представляют угрозу для морали юных форов, иначе я бы сам потихоньку выставил мальчика оттуда». Он пересказал мне сплетню, которая ходит среди наших самых закоснелых форских матрон. Якобы леди Элис в ужасе от твоего внезапного брака, хоть и делает вид, что все прекрасно. Потому что хаутская кровь и специфическая родня Тэш совершенно лишают любое ваше потомство шансов занять императорскую табуретку, если, не дай бог, с Грегором что случится. И, вероятно, вместе с ними теряешь эти шансы и ты сам хотя, конечно, тебя еще можно уговорить жениться по второму разу». айван подавился хлопьями. «Серьезно? Весьма. Граф Ренефар Бреттон за всю дискуссию, естественно, и рта не раскрыл». Байерли покосился на него. Брови айвана поползли на лоб, когда до него медленно начала доходить суть этой новости. «Ха! Вот еще плюс, о котором я не подозревал. А ведь ты прав!» — расплылся он в улыбке. И я, и мои дети прямиком выходят из-под перекрестного огня столичной политики. — Класс! Надо пересказать это маман, когда я ее в следующий раз увижу. Она будет в полном восторге. Байерли деликатно отхлебнул и уточнил. — Дети? Какие дети? — Хм, Айвен покраснел. Байерли промокнул салфеткой губы, которую он скривил самым раздражающим образом, но развивать тему не стал. Лишь входя в двери генштаба, Айвен запоздало сообразил, что Байерли наблюдал за его реакцией не просто из желания втайне позабавиться. Нет, черт побери, работа Грегора мне никогда и даром была не нужна. Он был почти готов развернуться на месте, догнать Байерли и сунуть этого мерзавца головой в какой-нибудь водоем и так держать, пока тот не забудет эти мысли раз и навсегда. Вот долбанный имперский хорек!